Они вступили на станцию. Светлый мрамор, которым были облицованы стены, почти не отличался от того, что покрывал проспект Мира и Сухаревскую, но там стены и потолок были так сильно закопчены и засалены, что камни было почти не разглядеть. Тут же он представал во всей своей красе. Им трудно было не залюбоваться. Люди ушли отсюда так давно, что никаких следовых пребываний тут не сохранилось. Но станция была в удивительно хорошем состоянии, словно ее никогда не заливало водой, она не знала пожаров. Если бы не кромешная темнота и слой пыли на полу, скамьях и стенах, можно было бы подумать, что на нее вот-вот хлынет поток пассажиров или известив ожидающих мелодичным сигналом, вползет поезд. поезд. все эти годы на ней почти ничего не пременилось. Ещё чему рассказывал им об этом с недоумением и благоголении. Колонна Тургеневской не было. Низкие арки были вырублены в мраморные толще стен через большие промежутки. Фонари каравана были не слишком мощными, чтобы рассеять мглу зала и осветить противоположную стену, поэтому создавалось такое впечатление, что за этими арками Нет, совсем ничего, только черная пустота, как будто стоишь на самом краю вселенной у обрыва, за которым кончается мироздание. Они миновали станцию довольно быстро, и вопреки опасениям Хана никто не изъявил желания остановиться на привал. Люди выглядели обеспокоенными и говорили все больше о том, что надо как можно быстрее выбраться оттуда. Чувствуешь, настроение меняется, подняв в вверх словно пытась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 сделал несколько длинных мягких шагов и канул во тьму. когда он отошел от группки стоявших впереди людей с которыми они шли отделился один и медленно вот через силу подойдя к Артему, сказал так робко что Артем вначале не узнал даже этого коренастого бородатого наглеца который угрожал им на сухревской послушай парень нехорошо это что мы здесь стоим Скажи ему, боимся мы Нас, конечно, много, но всякое бывает. Проклят этот туннель и станция то проклята. Скажи ему, идти надо, слышишь? Скажи ему, пожалуйста. И отведя взгляд, заспешил обратно. Это его последнее, пожалуйста, встряхнула Артёма, нехорошо удивило его. Сделав несколько шагов вперед, чтобы быть ближе к группе,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 какие-то неотвратимые перемены И не зря. через долю мгновений будто незримая тень пронесла стремительно над ним и стало чего то холодно и очень неуютно покинуло его то ощущение спокойствия и уверенности что безраздельно властвовало им когда они вступали в туннель когда ему привидело с неба вот тут Артем и вспомнил слова хана о том, что это не его настроение, не его радость, и не от него зависит перемены состояний. Он нервно зашарил луччиком вокруг себя, на него навалилось гнетущее ощущение чего-то присутствия. Тускло вспыхивал запыленный белый мрамор, плотные чёрные завеса за арками не отступала от панических метаний луча от чьей иллюзии то, что за ними мир заканчивается, усиливалась? Не выдержав, Артем чуть не бегом бросился к остальным. Иди к нам. Иди, пацан, сказал ему кто-то, чьё лица он не разглядел. Они, видно, тоже старались экономить батарей. Не бойся. Ты человек, и мы человеки. Когда такое творится, люди должны заодно быть. Ты тоже чуешь Артем охотно признался, что витает в воздухе что-то, что он чует. И с удовольствием от страха делаясь непривычно болтливым, принялся обсуждать с людьми из каравана свои переживания, но его мысли при этом постоянно возвращались к тому, куда подевался хан, отчего от него уж больше десяти минут нет ни слуху, ни духу. Он ведь сам прекрасно знал и Артёму говорил, что нельзя в этих туналих по отдельности, только вместе надо в этом спасении. Как же так он от них отделился? Как осмелился бросить вызов негласному закону этого места? Неужели попусту забыл о нем, или, может быть, понадеялся на волчье чутье? В первое... Артема как то не верила, ведь обмолвился хан, что три года жизни потратил на изучение, на наблюдение за этим странным местом. А ведь одного раза достаточно, услышать единственное это правило: не идти поодиночке, чтобы до озноба, до холодного пота бояться потом вступить в тот туннеледному. Но не успел он обдумать еще, что же могло случиться с его покровителем там, впереди. Как тут возник бесшумно рядом с ним, и люди оживились. Они не хотят больше стоять здесь. Им страшно. Пойдемте скорее дальше, попросил Артем. Я тоже чувствую здесь что-то. «Им еще не страшно, уверил его Хан, оглядываясь назад. И Артему почудил, что его твёрдый, хлеплаватый голос дрогнул, когда тот продолжил: И тебе неведомы ещё страх, так что не стоит сотрясать воздух зря. Страшно мне. И запомни, я не бросаюсь с такими словами. Мне страшно, потому что я окунулся во мрак за станцией. Путеводитель не дал мне сделать следующего шага, иначе погиб бы неминуемо. Мы не можем идти дальше. Там кроется нечто, я знаю это. А там темно. Мой взор не проникает в глубь. Я не знаю, что именно поджидает нас там. Смотри, Быстрым движением он поднес глазам ту самую карту. "Видишь? Ты да посвети же сюда. Смотри на перегон отсюда к Китай-городу. Неужели ничего не видишь?" Артем всматривался в крошечный отрезок на схеме так напряженно, что заболели глаза. Он не мог различить ничего необычного, но признаться в этом хану не нашел смелости. "Слепец. ты ничего не видишь?" он весь черный!» Это смерть, прошептал хан и отдернул карту. Артем уставился на него с опаской. Хан снова казался ему безумцем. Вспоминалось услышанной от Женьки байка про человека, осмелившегося ступить в туннели в одиночку, про то, что он всё-таки выжил, но от испуга сошел с ума, не могло ли это произойти и с ханом? Ну и возвращаться уже нельзя.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 Видим этуземный фольклор? Недовольно поморщился тот дьявол. Совершенно нет времени их переубеждать, да и сил уж не хватает. "Послушайте", обратился он к ним. "Я иду параллельным. Тот, кто верит мне, может идти со мной. С остальными я прощаюсь навсегда. Пошли!" бросил он Артему и забросив сперва свой рюкзак, тяжело подтянувшись на руках, забрался на край платформы. Артем замер в нерешительности. С одной стороны, то, что Хан знал об этих туннелях вообще общем метро, выходило за рамки обычных человеческих знаний, и на него казалось можно было положиться, а с другой стороны, не было ли это непреложным законом проклятых туннелей идти наибольшим количеством народа, потому что только так можно надеяться на успех. Ну что ж ты? Тяжело, давай руку. Он протянул ему ладонь сверху, опустившись на одно колено.